ЭПИЛОГ Шепот ХОЛМОВ Через два дня после битвы Тифани взяла на родительской ферме лошадь и отправилась с ней на верхние пастбища. Стоял прекрасный осенний денёк. В прозрачном голубом небе кричали конюки. И видно было далеко-далеко до самых гор, где стоял Ланкр. Их вершины были белы, несмотря на время года. Там, куда она пришла, В любую погоду паслись несколько овец. Сейчас это были подросшие ягнята и их матери. Овцы неспешно щипали траву, а молодняк носился друг за другом, скидывая копытца. Здесь было особенное место для тех, кто знал, будь то овцы или пастухи. И особый знак отмечал его. Место, где под слоем земли и травы в толще мела покоилась бабушка болит. От ее жилища только и осталось, что четыре вросших в землю железных колеса и старенькая пузатая печка с трубой. Но земля... земля эта была священной. не поднималась сюда всякий раз, когда ей казалось, что мир вот-вот сотрет ее в порошок. И тут, в царстве никогда не утихающего ветра, она понимала, нет такой беды, с которой она бы не справилась. Вытащив с помощью лошади и крепкой веревки Старые колеса из земли, Тифани тщательно смазала их и связала вместе. Роб-всякограб некоторое время наблюдал за ней, после того, как она отказалась от его помощи. Потом удалился, бормоча себе под нос что-то про гейсы, и что бы он с ними сделал, будь его воля. На следующий день Тифани отправилась к деревенскому плотнику, господину Чурбаксу. Девочкой она играла с кукольным домиком, сделанным его руками. Теперь она задумала домик побольше. Плотник был рад видеть Тифани, но очень удивился ее просьбе. Господин Чурбакс, я хотела бы, чтобы вы научили меня плотницкому ремеслу, сказала Тифани. Я хочу построить себе дом, пастушью кибитку. Плотник был добрым человеком и предложил свою помощь. Ты ведьма, сказал он. Я плотник. У меня немного времени уйдет, чтобы сколотить маленькую кибитку. Твоя бабушка была очень добра к нам, а ты помогла моей сестре Маргарет. Я буду рад отплатить тебе добром за добро. Но Тифани твердо стояла на своем. Большое спасибо, но я должна сделать эту хижину своими руками. Она будет моя до последнего гвоздя. Я отвезу ее наверх где летают жаворонки. И я по-прежнему буду ведьмой, если кто-то позовет. Но жить я буду там. Одна, — добавила она про себя. По крайней мере, пока. Кто знает, что еще будет. И ее рука, будто по собственной воле, нащупала в кармане бережно сложенное письмо от Престона. и Тифа не стала учиться плотничать по вечерам после того, как заканчивала все дневные дела. Ей понадобилось несколько недель, но наконец возле могилы бабушки Балит появилась новая кибитка. К деревянной двери снаружи были приколочены подкова и клок шерсти – знак, что здесь живет пастух. В маленькую кибитку вели три ступеньки. От дождя ее укрывала полукруглая крыша. Внутри Тифани сделала себе кровать, крохотный шкафчик, несколько полок и еще осталось место для умывальника. Лежа в кровати, она могла видеть сквозь небольшое оконце холмы, простирающиеся до самого горизонта, наблюдать как встает и заходит солнце, как меняет обличье луна. Чудеса, которые не перестают быть чудесами от того, что происходит каждый день. Она снова отвела лошадь вниз на ферму и погрузила на нее простыни и одеяла из своей комнатки и свои немногочисленные пожитки. Попрощалась с родителями и отправилась обратно наверх. День медленно клонился к вечеру. «Ты уверена, что хочешь именно этого, Джигат?» – спросил отец. «Да, уверена», – сказала Тифани. Мама расплакалась и дала ей новое лоскутное одеяло и каравай свежевыпеченного хлеба чтобы было с чем есть сыр, который Тифани сделала утром. На полпути вверх по склону холма, Тифани оглянулась и увидела, что родители по-прежнему держатся за руки. Она помахала им и пошла дальше, уже не оглядываясь. День выдался хлопотным. Все дни были хлопотными. Позже вечером, застелив узкую постель, Тифани отправилась собирать немного хвороста на растопку. Белая кошка «Ты» шла за ней по пятам. Тропинки в этих местах Тифани знала как свою ладонь. Она ходила по ним с бабушкой болид много лет назад. Когда Тифани подошла к рощице на пригорке, ей показалось, что в тени деревьев на опушке кто-то идет. Силуэтов было два. Оба странно знакомые. А за ними, готовые броситься вперед по знаку, по кивку, Трусили две овчарки. Матушка Ветровоск, подумала Тифани. И рядом с ней бабушка болит. Гром и молния бегут следом. И в голове у нее, не дожидаясь зова, раздался тихий голос: Ты пастушья корона Джигат! ты пастушья корона. Одна из фигур подняла на нее глаза. И коротко кивнула. Другая приостановилась и склонила голову. Тифани поклонилась в ответ. Серьезно, почтительно. Фигуры исчезли. Возвращаясь в кибитку, Тифани посмотрела на белую кошку и вдруг сама, не зная зачем, заговорила с ней. Ты. Где сейчас матушка Ветровозг? Некоторое время было тихо. Потом кошечка протяжно мяукнула, и в этом мяуканье Тифани послышалась мяу А потом ты замурлыкала, как самая обыкновенная кошка, и потерлась головой о ногу Тифани. Тифани подумала о месте в лесу, где в земле лежит матушка ветровоск, и её помнят. Да, ты права. Матушка ветровозка здесь и там тоже. Она есть и всегда будет повсюду. Как только стало известно, что Тифани Болит навсегда вернулась в меловые холмы, кибитки потекли гости. Джо Болит поднялся наверх, чтобы принести дочери несколько записок и среди них новое письмо от Престона. Да, кое-какие вещи, без которых по мнению мамы Тифани, было не обойтись. Он оглядел маленькую аккуратную кибитку и остался доволен. Тифани очень удобно там все устроила. Джо посмотрел на книги на полке и улыбнулся. Тифани оставила болезни овец на ферме, но цветы холмов и волшебные сказки для хороших детишек стояли рядом с маленькой пастушьей короной, которую он ей отдал. На колышке, вбитом в дверь с внутренней стороны, висела ведьмовская шляпа. «Я подумал, тебе может пригодиться и это!» – сказал отец Тифани. Он достал из кармана бутылку особой овечьей притирки, приготовленной по рецепту бабушки болит, и поставил ее на полку. Тифа не рассмеялась, а из-под крыши кибитки раздалось еле слышное. Привет. Оставалось только надеяться, что отец не расслышал. Но с потолка свалился клок пыли, и Джо поднял глаза туда, где на потолочной балке лежал Вулли а верхом на нем. Зажимая обрату рот, восседал величьян. Неужели у тебя уже завелись древоточцы, Тиф? Она снова рассмеялась и обняла отца на прощание. Вскоре явился еще один ранний гость, господин Чурбакс. Тяжело дыша, он поднялся по склону и застал Тифани, когда она перебирала одежду, а на коленях у нее сидела кошка по имени Ты. Тифани с тревогой наблюдала как старый плотник придирчиво изучает кибитку сверху донизу. Когда он закончил, она налила ему чаю и спросила, что он думает. «Ты молодец! Постаралась на славу! Я никогда не видел, чтобы мальчишки так быстро схватывали тонкости моего ремесла! А ты ведь девочка!» «Я не девочка», – сказала Тифани. «Я ведьма». Она погладила кошку и спросила. Правда? Ты? Господин Чурбакс уставился на нее с подозрением. Так ты что? Магии напустила, чтобы построить эту кибитку. В этом не было нужды? Сказала Тифани. Магия была здесь и так. Конец книги. Текст читали Макс Потемкин и его боевые подруги. Мила, Дарьяуш, Полина, Настя, Тамила, Юля и Шуша. Особая благодарность Миле за редактуру и постоянную поддержку. А также отдельная благодарность Алексею Дементьеву за краткий, но очень эффективный курс звукорежиссерского мастерства. Август 2021 год.